Глава 33. След. Капитан Мартимер. Цель 1 ушла под слой термоклина. Потеря контакта. Цель 2 на всплытии. Одна из наших рыб идет за ней. Что, Денвер? Тормозит. Похоже, уловил происходящее. Остальные наши торпеды слышны. Две еще различимы. Ну, Мартимер бессознательно шарил около рта, разыскивая несуществующую курительную трубку. Четкие сигналы отражения. Кэп. Наш первый адкап взял след. Сигналы отражения активного радиолокатора торпеды говорили о том, что автопоиск цели прошел успешно. Глубина приблизительно 450. Даже адкап не требовался. Прокомментировали оружейники в динамике.